Часть вторая. День сегодняшний. Четвёртые версии смерти. Смерть Алехина, породившую невероятное количество всевозможных слухов и версий, тут же назвали загадочной. Говорили, что шахматный король был отравлен, покончил с собой, убит на улице. Убийство тоже рисовалось разными красками. Была даже версия, что Алехина убили 21 или 22 марта, после чего притащили в отель и бросили труп в кресло. Бытовало также поверье, будто Алехин перерезал себе горло бритвой. Но очевидно, верившие в такой исход чемпиона мира, просто не видели фотографии Луиша Люпи, судя по которым горло гроссмейстера осталось в нетронутом виде. Впрочем, оспариваются даже фотографии, которые якобы не совпадают с описанием журналиста газеты Осикула, написавшего в статье от 25 марта 1946 года, что Алехин не притронулся к ужину и отметившего, что возле тела находились шахматная доска и книга стихов. Несовпадение с фотографиями заключается только в оценке сохранности ужина. Но даже если отбросить все фотографии, официальная версия смерти асфиксия и обнаруженные в горле косоп мяса свидетельствуют именно о том, что Алехин начал и не закончил трапезу. А кроме того, Разве можно полностью положиться на мнение журналиста? И с какой стати его мнение должно стать решающим и наиболее авторитетным? И если допустить, что Луиш Люпи сделал постановочные снимки, то почему нельзя допустить, что журналист из Оси Кула приукрасил свой репортаж? Еще одним основанием для веры в убийство стали показания некоего гражданина, жившего в 1946 году в Португалии, но впоследствии переехавшего во Францию. На этого гражданина ссылается даже Шабуров в книге Алехин из серии ЖЗЛ. И не просто ссылается, а уверяет, что появилась одна зацепка, способная потянуть весь клубок версий. Оказывается, этот гражданин, которому к двухтысячному году было 87 лет, рассказывал, будто его отец, крупный нефтяной промышленник, эмигрировал в Португалию из Румынии при подходе немецких войск. Семья жила в Иштариле, А молодой человек брал уроки шахматной игры у самого Алехина. И вот однажды вечером молодому человеку позвонили из полиции и сказали, что его номер был найден в книжке господина, скончавшегося на улице. Звонивший предполагал, что этим господином был Александр Алехин и просил молодого человека приехать подтвердить или опровергнуть предположение. Молодой человек явился и подтвердил, что лежавший на тротуаре мертвец действительно Алехин. Что было потом, он не знал. Но, судя по всему, кто-то перенес тело в гостиницу и уложил его в кресло. Этот рассказ передает и Ткаченко, называя молодого человека мальчиком и уверяя, что за уроки Олехину платил его отец. Кроме того, как уверяет Ткаченко, по вызову полиции мальчик явился вместе с отцом. Был и еще один свидетель убийства. Так в конце XX века В Ишториле якобы скончался бывший официант одного из местных ресторанов, того самого, где ужинал накануне смерти Олехин. Перед смертью он рассказал окружавшим его родственникам, что в 1946 году подсыпал в еду Олехина яд, который ему передали какие-то незнакомые люди, одетые в штатское и говорившие с акцентом. Помимо яда ему передали крупную сумму денег и велели молчать. Больше тот официант их никогда не видел. Кроме свидетелей, был католический священник, отказавшийся от пивать Александра Алехина ввиду того, что на лице усопшего остались следы насилия. Что касается юного шахматиста из Румынии, то картина получается какая-то нелепая. Во-первых, если этому господину к 2000 году было 87 лет, то значит, родился он что-то около 1913 года. А это значит, Что к 1946 году он уже разменял четвёртый десяток. Конечно, старым его не назовёшь, но и юношей, а тем более мальчиком, за уроки которого платит папа, тоже как-то не получается. Разве только в том смысле, на который ссылался Аста Бендер, кто скажет, что эта девочка пусть первый бросит в меня камень, и всё же. Но пусть даже так. Пусть зрелый мужчина захотел учиться игре в шахматы и не имея времени на книги и журналы, решил платить за уроки чемпиону мира Удивляет другое. Этот молодой человек ничего не сообщает о других участниках опознания. То есть получается, что опознать труп вызвали его одного или их вдвоём с папой. Но в телефонной книжке Алехина не мог быть записан один единственный номер. Так почему же полиции позвонила именно этому великовозрастному любителю шахмат? Кроме того, если полиция нашла тело на улице, а потом это тело оказалось в гостинице, Значит, полиция и перенесла тело, после чего попыталась скрыть преступление. То есть полиция была в курсе произошедшего. Но зачем в таком случае понадобилось вызывать Трансильванского мальчика с папой или Безонова для опознания? Консьерж сообщил, что вернувшись в 23:40, Алехин заказал в номер ужин. Но если он был в ресторане, зачем ему ужин в номере? Не иначе от яда аппетит разыгрался. Если же он умер по дороге из ресторана, то кого видел консьерж в 23:40? Допустим, что консьерж врёт. Тогда получается, что в убийстве Алехина замешана полиция и Штарило, администрация отеля Парк и Бог знает кто ещё. Учитывая, что даже сегодня население Штарило составляет примерно 26.000 человек, то в убийстве, которое непонятно кому и зачем было выгодно, замешаны чуть ли не полгорода, и опять же неясно. Почему нужно верить какому-то странному трансильванскому мальчику и не верить консьержу? Ну и самое главное, никогда в подобных случаях не стоит забывать о том, что на белом свете есть не только свидетели смерти Александра Алексеина, но и 34 чудом выжившие Анастасии Романовы, 28 Ольг Романовых, 33 Татьяны, 53 Марии и 80 Алексеев. В 17 веке нашлось несколько тоже чудом уцелевших царевичей Дмитриев. А что уж говорить, что в специальных местах по сей день можно встретить Наполеонов, Бонапартов, Гаев, Юлиев Цезари и даже Александров Македонских. Вопрос только в том, стоит ли воспринимать всерьёз заявления этих людей. Всё это относится и к детективу с умирающим офицером, решившим на смертном одре излить душу перед собравшимися родственниками. Эта история больше напоминает даже не голливудский, а болливудский фильм, нежели серьёзную спецоперацию. Что же касается католического священника, то стоит опять же обратить внимание на фотографии, судя по которым на 24 марта никаких следов насилия на лице усопшего гроссмейстера не было. Но допустим, что некие злокозненные силы перед фотосессией загримировали труп, спрятав те самые синяки и кровоподтёки под слоем грима. Непонятно, к чему и зачем такие сложности, но пусть так. Но тогда напрашивается другой вопрос. Каким образом насильственная смерть может воспрепятствовать отпеванию? Церковь не отпевает самоубийц, но при чем же тут убитый? Даже если католический священник настаивал на продолжении расследования, то он не мог настаивать из-за этого на задержке похорон. Другое дело, что, судя по все той же заметке в газете «О Секула», Алехин незадолго до смерти говорил о желании перейти в католичество. Однако сделать это он не успел, потому для католического священника оставался православным, то есть не мог быть отпетым по католическому обряду. А вот задержка с похоронами не была овязана с религиозными вопросами. Как это ни печально, но Франция, гражданином которой на момент смерти являлся Александр Алехин, не проявила интереса к его кончине. И на вопрос, кто оплачивает похороны, Долгое время ответа не было. Только благодаря усилиям председателя шахматной группы клуба охотников в Португалии Эштевиша 16 апреля 1946 года гроб с телом шахматного короля был установлен в фамильном склепе Эштевишей на кладбище Алту-де-Сан-Жуау. Впрочем, любители загадок и тайн обходятся зачастую своими силами без привлечения свидетелей и участников событий. А потому будет целесообразным рассмотреть несколько версий и попытаться понять, что же всё-таки случилось в Штареле в марте 1946 года. Одна из наиболее популярных ныне версий смерти шахматного короля связана с политикой и как следствие с идеологией. Дело в том, что в современной России сложилось целое сообщество людей, можно даже сказать, неформальная секта остро переживающих из-за событий столетий давности. Само по себе это нездоровый признак, свидетельствующий о скрытых проблемах психологического толка и требующий профессионального вмешательства. Ведь очевидно, что нормальный человек не станет воспринимать происходящее 100 лет назад с той же остротой, как и происходящее в настоящем. Подобное нарушение восприятия может быть связано с недовольством жизнью, Со сознанием невозможности что-то принципиально изменить. В таком случае человек ищет и естественно находит как некую опору в жизни, новые ориентиры, так и виновных за неправильный ход вещей. В России 21 века такой опорой для многих стала религия, а виновниками всех бед большевики, демонизированные ко всему прочему теми, кто так настойчиво добивался разрушения СССР. После распада большой страны Всем пришлось начинать жизнь с нуля. Оказалось, что трудно не только физически выжить в новых условиях, но и найти новое мировоззрение, заново понять устройство мира, создать для себя какую-то схему, помогающую превратить хаос в порядок, расставить по местам смешавшиеся события, имена и смыслы. Но поскольку все люди обладают разными эмоциональными, интеллектуальными и прочими возможностями, то и схемы у всех получились разными. Кто-то и по сей день пытается дойти до самой сути, вникая во множество обстоятельств и особенностей отечественной истории. А кто-то, как догму, принял миф о России, которая росла и расцветала, но иностранцы, не то немцы, не то англичане, подкупили большевиков, всё разрушивших до основания и построивших гулаг. В основу этого мифа легли в первую очередь публикации так называемой белой иммигрантской печати 20-30-х годов, служившие в свое время сплочению иммиграции, а ныне ставшие оградительным заклятием перед самой возможностью возврата к социализму, национализации, равенству и прочим. Миф оказался востребован разобщенными и дезориентированными людьми не только на постсоветском пространстве, но и повсюду, где элиты страшатся призрака коммунизма. Миф на то и миф, чтобы объяснять и давать опору. Излюбленный русский вопрос получил наконец-то ответ. Кто виноват? Большевики, и сразу всё становится понятным. Не нужно задаваться другими вопросами, не нужно искать и думать. Сторонники этого мифа объясняют всё, что им непонятно, вмешательством большевиков. Когда-то непонятные явления люди объясняли влиянием злых духов или богов. Вера во всемогущество большевиков Оказалось, по сравнению с верой в злых духов, несомненным шагом вперёд. По крайней мере, это не деревянные истуканы, а люди из плоти и крови. Но тем не менее, объяснять всё необъяснимое влиянием некой всесильной группы, значит вернуться к архаическим формам познания. А в этом случае можно смело говорить об отказе от рационального мышления. Не стало исключением и смерть Александра Алехина, по мнению ряда исследователей и просто любителей шахмат, Алехина убили чекисты. Например, Ткаченко называет чекистскую версию приоритетной, не объясняя, впрочем, чем обусловлен этот приоритет. Точнее объяснения приводятся, но по степени убедительности они могут посоперничать с рассказами Трансильванского мальчика. Для начала Ткаченко цитирует Павла Судоплатова: "Я долго руководил службой разведывательно-диверсионных операций в советских органах безопасности". с конца 1930-х до начала 1950-х годов, включая период Великой Отечественной войны. Однако какое отношение это признание имеет к смерти Алехина, Ткаченко не говорит. В общем-то, ни для кого не секрет, что Судоплатов занимался разведывательно-диверсионной деятельностью. Но когда эта деятельность была направлена против Коновальца или Троцкого, вопросов не возникало. А вот зачем было НКВД убивать Алехина, понять не просто. Убедительнейший аргумент о том, что большевики плохие, мы оставим в стороне и попытаемся найти хоть какие-нибудь рациональные объяснения. Прежде всего, обратим внимание, что подобного рода операции дела затратные, не каждому государству по силам и по карманам. И проводятся они только в тех случаях, когда государственный интерес ясно просматривается. Но каков же интерес в деле Алехина? Ткаченко разъясняет этот вопрос таким образом. Ботвинник, заручившись поддержкой Молотова, начал готовиться к матчу с Алехиным, но НКВД был против и поэтому инсценировал смерть Алехина. И вот чемпиона больше нет, статус Ботвинника вырос, а задуманный матч между Эйве и Решевским откладывался. Далее Ткаченко задаётся вопросом: Интересно, просило ли НКВД разрешение у высшего руководства страны на ликвидацию Алехина, или это была личная инициатива диверсионного ведомства. По логике, учитывая значимость фигуры и огромный общественный резонанс в случае провала, НКВД не стал бы так подставляться. Наблюдение очень интересное. Во-первых, Ткаченко выше назвал чекистскую версию приоритетной, но если по логике НКВД не стало бы так подставляться, то не такая уж она и приоритетная. Приоритетная версия – это та, где меньше всего противоречий и взаимоисключающих обстоятельств. Не стоит забывать, что Салазаровская Португалия отнюдь не благоволила коммунистическому движению. И вряд ли парни Судоплатова могли свободно и никем не замеченные разгуливать по Лиссабону. Во-вторых, получается, что инсценировать смерть кого бы то ни было для НКВД – это пара пустяков. Хотя, повторимся – Дело это очень опасное, затратное и трудоемкое, а потому используемое только в исключительных случаях. А уж дело Олехина точно не тот случай. За пределами СССР проживало достаточно много тайных и, что особенно важно, явных врагов советской власти. Однако далеко не все из них имели удовольствие лично познакомиться с Павлом Судоплатовым или его коллегами. Например, та же белая эмигрантская печать ощутимо вредила СССР, а с началом войны кое-кто из бывших соотечественников откровенно радовался и публично вслух возлагал на Гитлера надежды по освобождению России. Однако никому в Москве не приходило в голову прорядить бело-иммигрантскую сволочь. Да и не считали Олехина врагом в СССР. Наверное, даже самые убежденные разоблачители советского строя в состоянии увидеть разницу между аполитичным, шахматным чемпионом и деятелями вроде Троцкого и Канавальца. В третьих, со слов Ткаченко, получается, что НКВД это какое-то государство в государстве. Частная лавочка и бандитский притон в одном здании. Спасибо, если разрешение у власти спросят пришить кого-нибудь, а то прямо так котай-валяй. Народный комиссариат внутренних дел СССР это центральный орган государственного управления СССР по борьбе с преступностью. и поддержанию общественного порядка, а также и по обеспечению государственной безопасности. И никакой самодеятельностью по ликвидации несимпатичных деятелей за рубежами отечества, к тому же граждан иностранных держав, это заведение не занималось. К слову, организация шахматных матчей также находилась вне компетенции данного ведомства. А руководитель всесоюзной шахматной секции полковник госбезопасности Воинштейн с 1942 по 1946 год возглавлял плановый отдел НКВД СССР, то есть занимался не разведывательной диверсионной, а скорее финансово-экономической и хозяйственно-производственной деятельностью. Если бы против встречи Ботвинника с Батвинником и Салехиным активно выступал Судоплатов, можно было бы, если не разделить мнения сторонников чекистской версии, то хотя бы понять их. А так Да и вообще стоит вспомнить, что в НКВД, как и в любом аналогичном ведомстве мира, трудились не только диверсанты и асобисты. И так правительство страны поддерживает матч Батвинника с Алехиным, но НКВД в обход руководства страны и на уровне планового отдела решает, что для советских шахмат будет лучше убрать Алехина и незамедлительно приводит свой план в исполнение, рискуя в не самой дружественной стране. жизнями сотрудников, репутации государства да и просто миром в Европе. Ведь убийство советскими диверсантами гражданина Франции на территории Португалии вполне могло бы спровоцировать новую мировую войну после Фултонской речи. Абсурдно, не то слово. Зато как интересно для любителей загадок и тайн. Как утешительно для ненавистников большевиков. И наконец, в четвёртых. Почему со смертью Алехина статус Ботвинника вырос? из какой статьи Эйва и Решевский должны были отказаться от задуманного матча. Эти утверждения голословны. Более того, они противоречат действительному положению вещей. Со смертью Алихина шансы советских шахматистов заполучить чемпионский титул уменьшались, поскольку теперь в шахматном мире предстояло определиться, как быть дальше. И в этих условиях Эйва, Решевский и прочие смогли бы настоять на своём разрешении ситуации, употребив обстоятельства в свою пользу. Любопытно, что в западной печати чекистская версия, то есть объяснение смерти Алехина вмешательством советских спецслужб, не пользовалась особой популярностью. Конечно, такая гипотеза высказывалась, но не была принята за истину. Например, Дуглас Джей Ричардс в книге Советские шахматы, шахматы и коммунизм в СССР Писал, что к 1946 году в СССР возможно опасались лишения Алехина титула чемпиона мира, а его последователь мог быть выбран без участия советских игроков. Именно поэтому и велись переговоры через англичан с Алехиным, и московский шахматный клуб гарантировал 2.500 фунтов стерлингов на главный приз и на оплату расходов. То есть Советскому Союзу Более чем кому бы то ни было, смерть Алехина представлялась невыгодной, потому что в противном случае звание чемпиона мира могло быть разыграно без участия Ботвинника или любого другого советского игрока. Другие приверженцы чекистской версии утверждают, что в СССР боялись матча с Алехиным, поскольку Ботвинник не смог бы у него выиграть, и советские шахматы были бы опозорены. Но, во-первых, никто ещё не был опозорен из-за проигрыша в соревновании Советские шахматисты, участники любых других соревнований, случалось проигрывали или не занимали призовых мест, и никто не выглядел опозоренным, никого на родине в гулаг не отправляли за проигрыши. Во-вторых, достаточно посмотреть на результаты турниров, в которых участвовали и Алехин, и Ботвинник, чтобы убедиться, насколько высоки были шансы у Ботвинника выиграть чемпионский титул или опозориться. В 1936 году Оба шахматиста участвовали в Ноттингемском турнире, где сыграли в ничью. Но Ботвинник выиграл турнир, а Алехин же занял шестое место. На Авро турнире они встречались дважды, причём одну партию сыграли в ничью, и одну партию выиграл Алехин. Зато в итоге Ботвинник расположился на третьем месте, а Алехин разделил четвёртое и шестое места. При этом стоит учесть, что Ботвинник был существенно моложе Алехина. В марте 1946 года Ботвиннику шёл 35-й год, а Алехину 54. -й. К тому же Алехин в одиночестве бродствовал, болел и пил, в то время как Ботвинник жил в исключительно благоприятных условиях. На время подготовки к матчу с Алехиным ему предоставили полугодовой отпуск, материальное обеспечение, увеличенный паёк, проживание с семьёй в санатории Сосны. Конечно, никто ни сейчас, ни тогда не смог бы сказать С каким счетом закончится матч Олехин-Ботвинник? Но то, что Ботвинника не ждал позор, это очевидно. Вспомним, что в 1935 году пьяный Олехин проиграл Эйве одно очко, а спустя два года, бросив пить, выиграл с опережением на шесть очков. И то о позоре не было речи. Хотя можно было бы сказать, Эйве способен выиграть всего очко у пьяного Олехина, тогда как у трезвого проигрывает сразу шесть. Так почему же должен был опозориться Ботвинник? И почему бы в таком случае не подозревать в убийстве Эйве, который уже точно опозорился и мечтал лишить Алехина титула? Понятно, что в таком случае отпадает возможность лишний раз послать проклятия большевикам, а значит, день будет прожит зря. Но большевики оказались большими затейниками и преподнесли своим ненавидящим потомкам ещё один сюрприз. 14 июня 1946 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ о восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих на территории Франции. Указ гласил: Первое. Установить, что лица, состоявшие к 7 ноября 1917 года подданными бывшей Российской империи, А также лица, состоявшие в советском гражданстве и утратившие это гражданство, а равно их дети, проживающие на территории Франции, могут восстановить гражданство СССР. Второе. Лица, указанные в статье 1 настоящего указа, изъявившие желание восстановить гражданство СССР, могут быть восстановлены в гражданстве СССР в том случае, если они в течение срока до 1 ноября 1946 года обратиться в посольство СССР во Франции с соответствующими заявлениями, к которым должны быть приложены документы, удостоверяющие личность заявителя и его принадлежность в прошлом к подданству бывшей Российской империи или к советскому гражданству. Третье. Ходатайства о восстановлении в советском гражданстве рассматриваются посольством СССР во Франции. В случае признания представленных заявителем документов Удовлетворяющими требованиям настоящего указа, посольство выдаёт заявителю советский вид на жительство. Четвёртое. Лица, не возбудившие в течение срока, установленного статьёй 2 настоящего указа ходатайств о восстановлении гражданства СССР, могут быть приняты в гражданство СССР на общих основаниях. Подобные же указы выходили и в отношении бывших граждан Российской империи, проживавших на территории и других государств. Александр Александрович Олехин, как гражданин Франции, подпадал именно под указ от 14.06.46 и вполне мог получить паспорт СССР в июне 1946-го. Конечно, если бы не внезапная кончина. Лев Любимов так описал вручение первых паспортов. Торжественное вручение в одном из самых больших залов Парижа. На трибуне посол СССР во Франции Богомолов и его сотрудники Всё полно, в проходах толпа. А 2/3 вставших на улице в очередь за 4 часа до открытия собрания так и не вместились в зале. Выдача паспортов первым 20 новым советским гражданам. Их вызывают по имённо, и посол вручает каждому красную книжечку с золотым серпом и молотом в венке. И каждый раз стены зала потрясают громовые аплодисменты. Среди этих 20 профессор и конторский служащий священник и шофёр, старый моряк, защитник Порт-Артура и девушка, празднующая в этот день своё совершеннолетие. И все в зале понимают умом и сердцем величественность происходящего. Многие из новоявленных советских граждан придерживались в своё время довольно жёсткой позиции по отношению к обновлённой России. Многие состояли в монархических организациях и открыто высказывались против советской власти. Кто-то, как тот же Любимов, писал антисоветские статьи в эмигрантских изданиях. И тем не менее, многие вернулись в СССР, где жили и работали до конца дней своих. Более того, как это ни странно покажется кому-то, об ужасах гулага многие знали только из эмигрантской печати или от служиницы. Что это может значить для матча Ботвинника с Алехиным? Только то, что в июне 1946 года Олехин мог бы вернуться в СССР, и тогда было бы неважно, кто выиграл матч, Олехин или Ботвинник. Чемпионский титул в любом случае переместился бы в Советский Союз. То есть, с какой точки зрения, не смотри на предмет, а выгод избавляться от Олехина у НКВД и правительства СССР не было никаких. Впрочем, как и санкций на проведение такой операции. Рассмотренная нами чекистская версия не единственная. хотя и наиболее для многих желанная, но при этом одна из самых неправдоподобных. Что же касается остальных гипотез и предположений, здесь меньше информации. Однако стоит разобраться и с ними. Начнём с еврейской версии. Всё достаточно просто и при этом эфемерно. Свалить как на НКВД вину на массат решительно не получится. Остаются построения, связанные с ощущениями. Сторонники этой версии утверждают, что Алехина убили оскорблённые им евреи. Но при этом не уточняется, что это были за евреи, откуда они, как именно убили чемпиона мира по шахматам и какими средствами осуществлялась эта спецоперация. Ну и главное, каков мотив убийства? На это могут сказать, что некие евреи приговорили Алехина к смерти из-мести за его антисемитские статьи. Но вспомним, шёл 1946-й. То есть первый послевоенный год. Численность евреев в Европе по известным причинам значительно сократилась. Восстановиться меньше, чем за год, ни морально, ни физически, ни демографически этот народ вряд ли бы успел. Но даже и восстановив силы, логичнее было бы заняться местью по отношению к действительным палачам, а не к автору нескольких статей, обвинивших евреев в дурном влиянии на шахматную мысль. В США, например, Несколько лет назад умер гражданин Демьянюк, служивший во время войны охранником в нескольких немецких концлагерях. Уже в наше время немецкие СМИ писали, что первым его заданием была охрана еврейских узников на принудительных работах. Демьянюка несколько раз судили, лишали американского гражданства, катали для опознания по всему миру, пока, наконец, он не умер собственной смертью на 92-м году жизни, в доме престарелых немецкого курортного города Бат-Файленбаха. А сколько таких демьюнюков расползлось после войны по всему белому свету? Сколько их проживало в США, Германии, Аргентине, Бразилии? И что-то ничего не слышно о тайных еврейских отрядах, истребляющих обидчиков и палачей ветхзаветного народа. Так почему же именно Олехин? Представим, что его убийство – организовали не подавленные войной европейские евреи, но их американские соплеменники, не видевшие концлагерей, не голодавшие и не прятавшиеся по подвалам и чердакам несколько лет сряду. Но опять же вопрос, так ли далеко за пределы шахматного мира распространилась весть о странных статьях Олехина, за которые он, кстати сказать, уже успел оправдаться. И стали бы американские евреи заниматься организацией убийства человека, написавшего что-то нелицеприятное о евреях пять лет тому назад. Особенно если учесть, что нечто похожее происходило и происходит время от времени. Подчеркнем, речь идет об убийстве человека, не убивавшего евреев, не доносившего на них, а не уважительно отозвавшегося о еврейских шахматистах. Очень сомнительно. На этом фоне гораздо более убедительно выглядит гроссмейстерская версия. Вспомним слова Михаила Ботвинника о том, что многие его коллеги хотели бы прославить советские шахматы. Однако некоторые считали, что если не они, то пусть лучше никто. Именно отсюда произрастали разговоры о слабости Ботвинника, о преступности Алехина, а не о возможности матча между ними. Кто скажет что-нибудь в защиту зависти? Это чувство дренной категории, писал Михаил Афанасьевич Булгаков. И слова эти относятся не только к советским шахматистам. А уж завидовать Александру Алехину были все основания у любого служителя Каиссы, и в первую очередь, пожалуй, у Макса Эйве. Итак, первое. Именно Эйве стоял во главе бойкота Алехину 1945 года на том основании, что Алехин писал антисемитские статьи, а также участвовал в матчах на оккупированных немцами территориях. Второе. Однако и сам Эйве Провёл матч с Боголюбовым в 1941 году в Карлсбаде. Третье. Эйва среди или во главе прочих настаивал, что Алехина следует лишить титула чемпиона мира. Четвёртое. Но как выяснилось, за разговорами о справедливости скрывалось желание завладеть титулом любыми способами. Эйва и Решевский сговорились разыграть первенство мира без Алехина и без советских шахматистов. На заседании генеральной ассамблеи ФИДЕ В 1947 году планировалось объявить решение: либо признать чемпионом Эйва без игры, либо объявить о поединке Эйва-Рышевский. И если бы не вмешательство советской делегации, так бы всё и было. Пятое. И наконец, из-за Алехина Эйва оказался в ситуации не самой приятной. Ведь за ним навеки закрепилась слава человека в упорной борьбе, обыгравшего пьяного Алехина на одно очко. Стоило Алехину взять себя в руки, Какая его уже проиграл ему шесть очков. Что ж, мотив на лицо. Эйва мог ненавидеть Алехина, навсегда поставившего его в унизительное положение и понимать, что выиграть у него матч он скорее всего не сможет. Кроме того, Алехин одним своим существованием всегда бы напоминал Эйве об участии в организованных немцами состязаниях, то есть о том, о чём Эйва, возможно, предпочёл бы забыть. Ради титула и мести Он мог попытаться дискредитировать Алехина и лишить его звания чемпиона мира. Но когда понял, что это не удастся, когда узнал, что уже ведутся переговоры с Батвинником, приехал в Португалию и подкупил, например, официанта отеля Парк, чтобы тот добавил Алехину цианид в кофе. Это, конечно же, не обвинение, это всего лишь версия в ряду прочих. Мы рассматриваем самые разные версии и пытаемся понять, какая из них наиболее убедительна. И каким может быть мотив убийства? А мотив может быть совершенно любым от личной неприязни до политической борьбы. Вспомним, например, о фултонской речи Черчилля, после которой мир приготовился к новой войне. Во всяком случае, США собирались противостоять СССР. И вдруг какой-то матч в Лондоне с участием советского шахматиста. Разве это не способствует сближению Великобритании и Советского Союза? Во всяком случае, такие мероприятия только противодействуют антисоветской пропаганде и не позволяют убедить население в чудовищности коммунизма. В льстивой по отношению к США фултонской речи Черчилль посетовал, что на картину мира, столь недавно озаренную победой союзников, пала тень. Никто не знает, что Советская Россия и ее международная коммунистическая организация намереваются сделать в ближайшем будущем и каковы пределы, если таковые существуют, их экспансионистским и верообратительным тенденциям. Англосаксонская версия появилась именно в связи с новым противостоянием, наметившимся между Западом и Россией. Ткаченко почему-то предупреждает своих читателей: "Предвижу, что версия убийства Алехина западными спецслужбами многим покажется неправдоподобной, но не спешите с полным её игнорированием. Но почему же Эта версия представляется как раз-таки более убедительной, чем убийство шахматного короля плановиками-синтетиками из НКВД. Заметим, что для Ткаченко чекистская версия стала приоритетной. И несмотря на всю ее абсурдность, исследователю она не кажется неправдоподобной. Происходит это в тех случаях, когда исследователь не ищет истину, а притягивает за уши факты, чтобы доказать уже известный ему вывод. А ведь Павел Судоплатов отнюдь не был одинок в Европе и мире. Все известные и сильные разведки занимаются диверсионной деятельностью, уничтожая врагов на чужих территориях. Конечно, матч Алехина с Ботвинником в Лондоне мог быть попросту недопущен или отменён. Но как быть с Фултонской речью? Ведь Черчилль ясно сказал, что мы должны неустанно и бесстрашно провозглашать великие принципы свободы и прав человека. которые представляют собой совместное наследие англоязычного мира. Таково послание британского и американского народов всему человечеству. Давайте же проповедовать то, что мы делаем, и делать то, что мы проповедуем. Получается, отменить матч нельзя. Это значило бы ограничить свободу, то есть делать отнюдь не то, что проповедуется. Но и допустить матч нельзя. Такое событие может привлечь слишком пристальное внимание на, и стать настоящим праздником с родней встречи на Эльбе. А это сейчас уж совсем ни к чему. Не проще ли убрать неудобного чемпиона, чтобы не допустить никакого сближения с советами? Учитывая, что Португалия с Великобританией давние и хорошие подружки, даже Черчилль в Фултонской речи отметил: наш союз с Португалией действует с 1384 года и дал плодотворные результаты в критические моменты минувшей войны. То сложности С подготовкой операции не должно было быть. Словом, англосаксонская версия выглядит наиболее правдоподобной и мотивированной. Но помимо версии политических и профессиональных, существует версия весьма приземлённая и даже банальная, а именно версия ограбления. Об этом вскользь упоминает наш Сементо, ссылаясь как на собственный опыт общения с Алехиным, так и на статью в Diario de Lisboa. Дай на комнаты 43. Известного и весьма уважаемого португальского журналиста Артура Портела. Статья Портела вышла в апреле 1946 года и представила читателю сказочный набор. Тут были и партии Алексеина с царём Всея Руси, и присвоение отцу гроссмейстера маршальского звания, и обвинения в попытках самоубийства, о чём никто, кроме Портела, не знал, и встречи накануне смерти с актрисой Вероникой Лейк. В начале 1946 года, разбиравшийся с собственными проблемами за океаном и много чего другого примерно той же степени реалистичности и вероятности, однако и Портела, и наш Семента, знавший Алексея лично, уверяют, что у него в номере хранилась большая ваза из северского фарфора, которую он якобы намеревался приподнести новому чемпиону. Но после смерти эта ваза исчезла. Та ваза, что видна на фотографиях Вероятно, родом не из Севера. И вот по поводу пропажи вазы, Нж Сементо высказал такую догадку, основанную по его собственному признанию на письменных и личных свидетельствах. Бельгийский скрипач-виртуоз Эжен Изай скончался в Брюсселе 12 мая 1931 года. Накануне его смерти по свидетельству лечащего врача Ларуэля к нему явился молодой скрипач Ньюман Изаи попросил сыграть что-нибудь, и молодой человек исполнил просьбу метра последними словами которого было великолепно. Финал немного быстрее, возможно. Шли годы, и вот как-то на Всементо познакомился в Португалии со скрипачом Ньюман. Тот преподавал в консерватории, где дал несколько концертов в разное время. А ещё Ньюман славил обладателем скрипки Гварнери, или, как утверждает наш Всементо, драгоценной скрипки Изаи. Вспомним, что в Москве Сниоман встречался с Котов, которому скрипач поведал о своей дружбе с Алехиным, о том, что незадолго до смерти шахматного короля он играл для него в номере 43 Романс Варламова Не шейте мне матушка красный сарафан. Алехин слушал молча и также молча плакал. Мы же Сементо уверяют, что никто в то время не знал в Лиссабоне о встречах Нёмана с Алехиным. Но в этом, возможно, и нет ничего удивительного. Было в этих встречах что-то интимное, что-то такое, что не должно было покидать стены комнаты, о чем и гроссмейстер, и музыкант предпочитали не говорить. Потом Олехин, готовившийся к встрече с Ботвинником, внезапно умер, а Ньюман отправился в США, прихватив с собой, конечно же, скрипку Гварнери, стоимость которой на тот момент, по утверждению наш Семента, составляла около пяти миллионов эскуда. К концу же 20 века эта стоимость выросла, до 200 миллионов эскуда. Но ну, тогда же из комнаты Алехина исчезла северская ваза, цена которой, конечно, отнюдь не сравнится со скрипкой Гварнери, а всё же вещщца, видимо, была симпатичная. Эти совпадения показались мне Семена странными. Уж больно примечательно склонность Неёмона давать скрипичные концерты, когда смерть стоит на пороге. Но повторимся, это тоже всего лишь версия. Столица нейтрального во время войны государства Лиссабон 40-е годы был наводнен самыми разными и неожиданными людьми. Сюда съезжались шпионы, бежали от расовой теории евреи, стекались беженцы, не имевшие возможности или желания отстаивать свободу с оружием в руках. Свободному от немцев Лиссабону, озаренному яркими огнями ресторанов и казино, городу, куда устремлялись беглецы со всей Европы, посвящен роман Эриха Марии Ремарка «Ночь в Лиссабоне». То знаешь, что может произойти в городе похожем на Вавилон? Какие тайны умирают на его стогнах, какие загадки таятся в его чреве? Можно сложить и некую шпионскую версию, обвинив в убийстве Алехина каких-нибудь шпионов, толкавшихся в Лиссабоне. Но это будет уж совсем отвлечённая и ни на чём не основанная догадка. Но гадать, перебирая фантазии, как затейливые и чёткие занятия неблагодарные. Всё, что мы можем, это собрать по возможности факты и попытаться хоть что-то понять, а потому рассмотрим наконец самую убедительную версию, то есть версию естественную. Но для начала вспомним и уточним несколько важных деталей. Прежде всего, что нам известно о смерти и здоровье Александра Лехина? Первое. В свидетельстве о смерти от 27 марта 1946 года указана следующая причина: Вот духье вызванное обструкцией верхних дыхательных путей куском мяса. Документ подписан доктором Дагиаром и служащий пункта регистрации актов гражданского состояния да Кошта Монтейра де Фигередо. При этом точное время смерти не указано. Написано в 11 часов 24 марта скончался. Но в 11 часов был обнаружен труп. Скончался Алехин раньше. Отсутствие в свидетельстве о смерти точного указания на время может говорить о некоторой небрежности в установке причин смерти. Судя по тому, что гроссмейстер вернулся домой в 23:40, запросил ужин и сел за стол, на котором стояли тарелки с едой, он приступил к ужину и скончался во время еды. Второе. Португальский писатель и шахматист, автор книги о болехине Шах и мат в Ваштариле Маркол, пишет, что в отчёте о вскрытии значились выявленные атеросклероз и хронический гастродоуденит. Третье. Франсишко Люпи рассказывал, что, приехав в отель «Парк» примерно к полудню 24 марта, он заметил на губах трупа немного пены. Правда, по этому поводу не раз упомянутый Ткаченко предположил, что Олехина могли убить на улице, притащить в отель, бросить в кресло, а пену нанести искусственную. Но ответа на вопрос «Зачем?» Ткаченко не дает. В самом деле, среди сторонников версии убийства Бытует мнение о перемещении трупа. Якобы убийство произошло за несколько дней до 24 марта на улице, после чего труп кто-то перенёс в гостиницу и усадил в кресло, на что указывают и смятые полы пальто. О полах пальто мы уже говорили выше. Это не может свидетельствовать ровным счётом ни о чём. Скорее можно предположить, что человек смертельно устал или плохо себя чувствовал, а потому не обращал на такие мелочи внимания. А вот перемещение трупа с места на место – стопроцентная фантазия, не выдерживающая критики. Для того, чтобы занести в отель труп незамеченным, нужно умудриться миновать персонал, посетителей и вообще случайные взгляды. Коротко говоря, войти в гостиницу с трупом крупного, 50-летнего мужчины незамеченными попросту нереально. Но даже если представить себе такую невозможную комбинацию, на время удалось отвлечь внимание метродотеля – партия консьержей, горничных, официантов, технического персонала, постояльцев, всех тех, кто в любой момент может появиться в любом месте или выглянуть из любого окна. После чего пронести в отель труп человека, скончавшегося несколько дней назад, оставить его в комнате и нанести на губы пену, то возникает другой вопрос: зачем нужна эта пена, если кто-то так старательно пытался имитировать смерть, то почему не расправил пальто? Тут же ещё один вопрос: На трупе, неизвестно где проведшим несколько дней, не может не быть следов начинающегося разложения. Но ни о чем таком никто не написал и не сказал. В свидетельстве о смерти не указано время кончины, но если бы Олехин к 24 марта уже несколько дней был мертвым, это обстоятельство заметили бы и врачи, и практикант Феррейра, и полиция, и даже оба Люпи. Если же предположить, что все они заметили следы тлена, но все упорно молчали, Это только еще раз опровергнет чекистскую версию и подтвердит версию англосаксонскую. Советские спецслужбы не были желанными гостями в Португалии и Салазара, в отличие, например, от британских. То есть никто бы не стал хранить в тайне советскую спецоперацию. А британскую почему бы и нет? Есть еще один немаловажный вопрос. Даже если Олехин был убит на улице, тащить его в отель было бы крайне неосмотрительно, весьма рискованно и совершенно бессмысленно. Ну или лежал бы себе труп на улице, а когда нашли, зафиксировали бы смерть от сердечного приступа. К чему лишние риски и хлопоты? Но вернёмся к пене. Пена это важный морфологический признак, могущий указать на причину смерти. Поэтому отмахиваться от пены на губах трупа точно не стоит. Четвёртый. Известно, что в 1914 году немецкие врачи подтвердили негодность Алехина к службе. В анкете комментирн он написал, что не выевал по причине болезни сердца. В 1942 году он перенёс скарлатину, заболевание, которое даёт осложнения на сердце. В частности, после скарлатины, особенно на фоне злоупотребления алкоголем, могут развиться эндокардит и миокардит. Эти сердечные заболевания способны стать причиной внезапной смерти от сердечной недостаточности, закупорки сосуда тромбом, аритмии. Пятое За последние несколько лет до смерти врачи фиксировали у гроссмейстера повышенное давление, перенесённые сердечные приступы, депрессию и увеличенную печень. Последнее могло свидетельствовать о сердечной недостаточности. Шестое. Итак, нам известно, что у Алехина было плохое сердце и что вскрытие показало у него атеросклероз. Атеросклероз это поражение артерий, сопровождающееся холестериновыми отложениями в сосудах. сужением их просвета и нарушением кровоснабжения. Атеросклероз сосудов сердца проявляется главным образом приступами стенокардии. Заболевание может привести к скоропостижной смерти, причём при очень быстрой смерти видимые очаги некроза не успевают образовываться, и на вскрытии могут быть обнаружены лишь начальные признаки атеросклероза. 7. Нам известно, что после перенесённой скарлатины У Олехина вполне могла развиться сердечная аритмия. Известный российский кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Владимир Леонидович Дащицын в статье «Внезапная аритмическая смерть» и «Угрожающие аритмии» подробно описал и теологию внезапной остановки кровообращения. Время наступления такой смерти исчисляется не часами, а минутами. И в этих случаях даже в наши дни вскрытие не всегда в состоянии выявить несовместимые с жизнью морфологические признаки. Восьмое. Таким образом, смерть Александра Александровича Алехина вполне могла наступить в результате нарушенного кровообращения, причём в этом случае вскрытие не смогло бы установить причину смерти. Алехин мог почувствовать себя плохо ещё на улице. Дойдя до гостиницы, он заказал ужин и в своём номере почти упал в кресло, не думая о том, чтобы поаккуратнее расправить пальто. И вообще снять его перед едой. Ужин принесли, и, возможно, немного отдохнув, он почувствовал себя лучше, принялся за еду. Но вдруг новый сердечный спазм. Вспомним, что на посмертных фотографиях правая рука его покоится на животе. Это могло получиться из-за того, что перед самой кончиной правой рукой он хватался за сердце. И вот именно после внезапной остановки сердечной и дыхательной функций на губах его могла появиться та самая пена. увиденное франциско люпи. девятая. На пена вполне могла появиться и в результате асфиксии, то есть закупорки дыхательных путей куском мяса. В книге судебной медицины под редакцией Прозоровского читаем: асфиксия задушение. Это острое нарушение газообмена в организме. Чаще всего она происходит вследствие прекращения доступа воздуха или накопления в нём вредного для организма углекислого газа. В обоих случаях развивается кислородное голодание организма, приводящее в конечном итоге к смерти. При этом смерть от механической асфиксии наступает в течение нескольких минут. Если умерший страдал сердечным заболеванием, как в рассматриваемом нами случае, возможна и моментальная смерть от остановки сердца. То есть кусок мяса мог остаться в глотке после скоропостижной смерти от нарушения работы сердца, а могло получиться и так что сердце остановилось в связи с закупоркой дыхательных путей. О том же пишет Дмитрий Левин, автор книги Судебная медицина конспект лекций. В ряде случаев небольшие предметы, раздражая слизистую гортани и трахеи, могут вызвать отёк слизистой, рефлекторный спазм голосовой щели или рефлекторную остановку сердца. В последнем случае асфиксия не успевает полностью развиться, что будет констатироваться отсутствием ряда типичных признаков асфиксии. Таким образом, обнаружение инородного предмета в дыхательных путях является ведущим доказательством причины смерти. Другими словами, смерть от обтурационной асфиксии может наступить после того, как в ответ на перекрытие дыхательных путей инородным телом происходит рефлекторная остановка сердца. Особенно если учесть, что сердце у Алехина было больное. В случае рефлекторной остановки сердца другие признаки асфиксии могут вообще отсутствовать. Кого-то из исследователей смутило, что лицо трупа оставалось спокойным, Люпе даже сравнил его с лицом спящего. Из-за этого, в частности, асфиксия как причина смерти отвергалась, поскольку многим представляется, что подовившийся мясом человек должен умереть в страшных корчах и с выпученными глазами. Но это совершенно не обязательно. тем более если смерть наступила мгновенно от остановки сердца. У асфиксии есть и другие, заметные невооруженным глазом признаки. При наружном осмотре трупа, например, наблюдается синюшность лица, особенно сильно выраженная в первые часы после кончины. Но через несколько часов она может исчезнуть вследствие истекания крови в ниже лежащие отделы. То есть к тому времени, когда в комнату номер 43 гостиницы «Парк» Вошли сотрудники полиции, и двое люпи синюшность могла исчезнуть. А если вспомнить, что при рефлекторной остановке сердца другие признаки асфиксии могут вообще отсутствовать, то ничего удивительного ни в спокойном выражении лица покойного, ни в чистоте его кожных покровов и вовсе не остаётся. До нас не дошло. Обнаружили португальские врачи иные признаки асфиксии, кроме застрявшего в горле мяса или нет? Важно однако ещё раз подчеркнуть, что увиденная люпипена это свидетельство в пользу удушья. К слову сказать, пена из рта может пойти и в случае сильного отравления, то есть попадания в организм большой дозы яда. А при отравлении синильной кислотой, то есть цианидом, морфологические признаки схожи с признаками, проявляющимися при асфиксии. Однако в случае отравления цианидом запах миндаля сохраняется довольно долго. И при вскрытии врачи непременно почувствовали бы этот специфический дух. Но мы помним, что желудок покойного был исследован на предмет яда, и ни запаха миндаля, ничего бы то ни было другого врачи при вскрытии не обнаружили. Можно предположить, что был использован какой-то редкий яд, не распознаваемый при вскрытии. Но такой яд, в отличие от цианида, купить в аптеке было невозможно, а значит, таким ядом могли располагать только спецслужбы. Впрочем, при наличии явных признаков атеросклероза и асфиксии, странно подозревать ничем не подтверждаемое отравление. Итак, собрав воедино все доступные нам факты, мы можем сделать вывод, что Александр Алехин с большой долей вероятности умер естественной смертью, вызванной нарушением кровообращения или удушьем. Возможно, закупорка дыхательных путей повлекла за собой остановку сердца. А может быть, у приступившего к трапезе гроссмейстера Остановилось сердце, и кусок мяса остался не прожёванным и не проглоченным. Конечно, мы не можем с уверенностью сказать, как умер шахматный король. Был ли он убит по неведомой нам причине или ушёл в мир иной обычными для всех дорогами. Не исключено, что истина так никогда и не откроется, и смерть Алехина навсегда останется неизведанной тайной. Но одно можно сказать уверенно: Никаких убедительных фактов, указывающих на то, что кончина шахматного гения была насильственной, нет. Ни одна из версий насильственной смерти не имеет материального подтверждения, и отнюдь не все версии связываются с убедительными мотивами предполагаемых преступников. Зато есть люди, которым интереснее живётся в мире загадок и тайн, шпионов и маньяков, всесильных органов безопасности и мирового правительства на службе у антихриста. Не каждый может стать непревзойдённым чемпионом мира по шахматам, но каждому по силам придумать тайну, чтобы затем самому раскрыть её. Для этого не нужна истина.